Глава 10. Оперативное досье. После совещания, состоявшегося в кабинете начальника РУОПа, Максим Калинин получил секретный пакет, адресованный прокурору области. Он не стал заходить в отдел, чтобы лишний раз не светить всем, быстро спустился вниз, сел в свою шестерку и направился в облпрокуратуру. Дорога у Максима заняла около часа. Максим вошел в просторный холл и спросил дежурного милиционера, где находится кабинет прокурора. Получив довольно подробный ответ, Максим поднялся на третий этаж и зашагал по длинному коридору, в который выходили деревянные двери. Он рассматривал висящие на них таблички. Вскоре Максим остановился у большой двухстворчатой двери из светлого дерева, где на медной табличке значилось «генеральный прокурор». Там же была указана фамилия. Постучав, Максим открыл дверь. В приемной находились два стола, за которыми сидели две женщины. Вероятно, это были секретари прокурора и его заместители. Дверь в его кабинет была напротив. Максим подошел к столу и, улыбнувшись, показал свое удостоверение. «Прошу прощения», – сказал он. «Мне нужно срочно увидеть генерального прокурора. Я из московского РОПА. «Одну минутку». Секретарша нажала на кнопку селектора. Через несколько секунд она доложила о приходе Максима. В ответ Максим услышал. «Пусть немного подождет. Я в курсе». «Вам придется немного подождать», сказала секретарь. «Пожалуйста, присядьте». Максим опустился на стул перед дверью кабинета прокурора и задумался. Наконец-то он получил ответственное дело. Ему больше не нужно будет целые дни высиживать за столом, зазубривая до чертиков надоевшие кодексы. Теперь-то только и началась его настоящая работа. Интересная, захватывающая, где, быть может, придется рисковать, но которая наверняка принесет ему славу. Хотя, если задуматься, то выходило все как-то странно. Он только месяц назад стал работать в РОПе, да и то почти все это время сидел в кабинете. А тут вдруг ему поручили такое дело. Почему именно ему? С одной стороны, тут есть определенная логика. Он начал работать недавно, его еще никто не знает. Как среди коллег-милиционеров, так и со стороны братвы. Но с другой стороны, такое ответственное задание по такому крупнейшему авторитету, можно сказать, действительно крестному отцу московской мафии, и вдруг доверить ему, ничего еще не знающему юнцу. Вспомнил Максим и слова полковника Селиверстова о том, что наверняка кто-нибудь из сослуживцев, работников департамента или даже сотрудников его отдела будет интересоваться ходом работы. Неужели и в их отделе есть люди, связанные с криминальными кругами столицы? Может быть, это только мера предосторожности со стороны начальства? Хотя вряд ли. Селиверстов так просто говорить не стал бы, а ошибаться он не мог. Значит, кто-то из наших все же стучит. Но, как говорится, тайны всегда становится явным. Выйдут, в конце концов, и на этого человека. И еще один вопрос не давал Максиму покоя. Почему в качестве прикрытия ему дали документы сотрудника охранной фирмы? Значит, Селиверстов допускает мысль о том, что их с Мальковым могут отловить бандиты? А что тогда? поверят ли они им на слово или попытаются получить требуемую информацию другими, более жесткими методами. В это время на столе секретаря зазвонил телефон. Секретарь сняла трубку, выслушала неслышный окружающий монолог и кивнула Максиму. «Вы можете войти». Кабинет прокурора был просторным и светлым. По ассортименту мебели и ее расстановке он напоминал кабинет начальника РОПа. На стене висел портрет президента, под ним стоял письменный стол. Рядом большое и, видимо, очень удобное кресло. Справа у окна разместился длинный стол для совещаний. Максим перевел взгляд на прокурора. Ему было, вероятно, лет 50, но выглядел он гораздо моложе. Седые волосы аккуратно подстрижены, моложавое лицо, подтянутая фигура. Мужчина поздоровался с Максимом, тот представился и протянул ему конверт. Председатель распечатал конверт, прочитал письмо и тут же нажал на кнопку селектора. В кабинет вошла секретарша. «Лена», – обратился к ней прокурор, – «быстро подготовьте санкцию с моей подписью по этому человеку и зарегистрируйте». Секретарь взяла листок и вышла. Максим тем временем принялся обозревать кабинет. Прокурор заметил, с каким интересом Максим осматривается по сторонам и неожиданно сказал. «А вы, товарищ, можете пока подождать в приемной». Максим вышел в приемную. «Можно подумать, что я увидел бы там что-нибудь секретное». «Чего обычным людям знать нельзя», – подумал он, усаживаясь на жесткий и неудобный стул в приемной. Ждать ему пришлось не слишком долго. Минут через десять дверь кабинета открылась, и его пригласили зайти. «Вот», – прокурор протянул ему листок. «Я вам даю санкцию. Ознакомьтесь. Давно пора с этим супчиком кончать. А то, как не включишь телевизор, только и видишь, как он там разглагольствует». Максим молча взял листок и пробежал текст глазами. Затем он вернул санкцию прокурору. Тот запечатал листок в конверт и вновь протянул его Максиму. «Все, поезжайте», — сказал прокурор на прощание. «Удачи вам». Минут через сорок Максим был уже в штаб-квартире РОПа. Он быстро поднялся наверх и постучал в кабинет своего начальника. «Ходи, Максим», — послышалось из кабинета. Максим открыл дверь. Федор Михайлович сидел за столом и что-то торопливо писал. Федор Михайлович, а откуда вы узнали, что это я?» «У вас что, в дверях видеокамера стоит?» Удивился Максим. Рыбкин улыбнулся. «Нет, какая уж камера. Просто я в окно видел, как ты подъехал. Ну, как у тебя дела?» Все в порядке. Прокурор подписал санкцию. Он меня из кабинета выставил. Сам не зная, зачем ляпнул Максим». «И что из этого следует?» спросил Рыбкин. «Ничего. Я просто так, к сведению». Рыбкин взял из рук Максима конверт санкции на прослушивание и наружное наблюдение. Подошел к столу, на котором стоял компьютер. Положив листок, Рыбкин сел за компьютер и стал набирать код пароля. На мониторе высветилось досье 1994. 1994. Рыбкин взял листок и вложил его в небольшой прибор, напоминающий то ли ксерокс, то ли плоский принтер. После этого он вновь набрал на клавиатуре несколько символов. Через несколько секунд письмо, только что вложенное в серый прибор, Появилась на экране монитора. «Что это такое?» Поинтересовался Максим. «Это сканер». Тоном знатока ответил Рыбкин. «Теперь письмо введено в досье. А ты что, так далеко стоишь? Подходи ближе. Тебе же со всем этим хозяйством работать придется». Максим подошел к столу. «Садись». Рыбкин показал на стул рядом с собой. Максим послушно сел. «Вот это компьютер, на котором ты будешь фиксировать ту оперативную информацию» которую вы с Мальковым будете получать по ежедневной разработке. В эту информацию будет входить не только дневник вашего наружного наблюдения или прослушанные разговоры, которые вам будет давать Николаев, но и все, что касается нашего фигуранта. Статьи из газет, телевизионные выступления. А телевизионные выступления как мы в компьютер ведем? Это все будет писать на видеомагнитофон Николаев. Ты только фиксируешь дату, которую он тебе сообщит когда наш фигурант выступал на той или иной передаче. С помощью этих цифр Рыбкин набрал несколько комбинаций. Ты выводишь досье. Он снова нажал несколько клавишей. Вот так ты его закрываешь на специальный уровень секретности. В течение получаса Рыбкин учил Максима премудростям работы с компьютером. Это было не слишком сложно, поскольку с компьютером Максим был немного знаком. В институте был курс информатики. В конце урока Рыбкин протянул Максиму ключ от кабинета. «Ключ будет у вас с Мальковым один на двоих. В основном на компьютере будешь работать ты. Набрал текст, вышел из кабинета». «А как же я буду набирать текст? Вы же тут работаете, людей принимаете». «Постучишь, спросишь. Разберемся уж с тобой как-нибудь, я думаю». Неожиданно зазвонил стоявший на столе телефон. Рыбкин снял трубку. «Алло, да, сейчас он спустится» сказал он и повернулся к Максиму. «Иди вниз, там тебя Мальков ждет. Аппаратуру в машину загружает. Подключайся и ты». Максим выскочил из кабинета и помчался вниз. Вылетев на улицу, он повернул за угол здания и увидел серую «Волгу», рядом с которой переминались ноги на ногу Игорь Николаев и Сергей Мальков. «О, Максим, привет!» сказал Сергей. «Давай впрягайся, а то мы тут как проклятые вдвоем вкалываем». Максим заглянул в багажник. Там находился какой-то небольшой предмет, напоминающий передатчик. Рядом лежало несколько разных номерных знаков. Таким образом, оперативники имели возможность время от времени менять их. Кроме этого, Максим углядел в багажнике синий проблесковый маячок и еще какой-то прибор, напоминающий телескоп или фоторужье. Как понял Максим, это была камера для дальнего наблюдения. Еще в багажнике лежал бинокль и предмет, похожий на телевизионную тарелку с ручкой, как у зонтика. «Что это за прибомбасы? – спросил Максим. «Сейчас я тебе все покажу и расскажу», – сказал Игорь. «Вот это бинокль. На, посмотри». Максим взял в руки аппарат, действительно несколько напоминающий бинокль, и взглянул в окуляры. Как ни странно, все вокруг стало видно в зеленом цвете. «Что это он такой зеленый?» – удивился Максим. «Сломался, что ли?» «Эх ты, лапать! – ухмыльнулся Игорь. «Сразу видно, что работаешь у нас совсем недавно». «Ладно, хватит меня подкалывать». Начал раздражаться Максим. «Это не бинокль, а прибор ночного видения. Работать с ним нужно ночью». «А это что за труба?» Ткнул Максим пальцем в другой аппарат. «А это приспособление для скрытого наружного наблюдения. Дает многократное увеличение. А вот это Игорь указал на следующий предмет в своем арсенале. Зонд для прослушки разговоров. Смотри». И Игорь стал демонстрировать работу прибора. Он взял прибор, напоминающий зонтик, надел наушники и стал быстро всматриваться в улицу. «Видишь, на той стороне улицы телефон-автомат. Сейчас там мужик пасется. Вот смотри, сейчас мы направляем этот прибор куда нам нужно. Включаем». «И что?» – заинтересовался Максим. Черт возьми, сигнала нет. Слишком далеко будка стоит. В общем, если будет приемлемое расстояние...» То вы будете прекрасно слышать, о чем говорит, к примеру, этот человек. И даже его разговор по телефону? Нет. Вы будете слышать только голос человека, который находится в телефонной будке. Что же касается телефонных собеседников нашего фигуранта, то расшифровку всех телефонных разговоров ты будешь получать ежедневно и заносить все в компьютер. В следующие полчаса Игорь объяснял оперативникам основные приемы работы с техникой. В конце инструктажа он сказал: Ребята! К технике относитесь внимательно и ласково, потому что все эти прибамбасы легко ломаются. Если что случится, то обращайтесь ко мне. Ну, сыщики, желаю вам удачи». И Игорь протянул руку на прощание. «Спасибо, Игорек, за консультацию», – ответил Сергей. «Если бы не твоя неоценимая помощь, то мы бы с этими железяками век не разобрались». «Ладно вам прибедняться», – усмехнулся Игорь. «Вы мне лучше скажите». «Санкцию на наружку получили или еще нет?» «Получили», — ответил Максим. Сам лично за ней к прокурору мотался. «Так что я думаю, что прослушивание можно начинать». «Важно?» — закончил он. «Да что ты говоришь?» — ухмыльнулся Игорь. «Ну, спасибо тебе, благодетель. Я уже месяц слушаю его разговоры безо всякой санкции». «Ты что, правда? Как же это? Без санкций? удивился Максим. «Ну да». А что в этом такого? «Но ведь теперь, наверное, санкцию нужно будет задним числом оформлять», предположил обескураженный Максим. «Зачем?» – улыбнулся Игорь. «Это уже будет противозаконно. Мы пока его слушали просто так, для общего развития. А уже с сегодняшнего дня, когда есть официальное разрешение, прослушивание становится средством доказательства». «Да, самого главного я вам не сказал». И Игорь достал из небольшой сумки, стоящей в багажнике машины. Несколько коробочек. Вот это скрытый микрофон. Лучше всего его крепить за воротничок рубашки или пиджака, и Игорь показал место для крепления. А сам диктофон, который записывает беседу, лучше носить либо под мышкой, либо на поясе. Игорь снова полез в ящик и достал оттуда пару небольших приборов, напоминающих то ли колпачок от шариковой ручки, то ли часть мундштука: Это радиомикрофоны, работают на приемнике. Как это? поинтересовался Максим. «Смотри, кладешь его в карман, настраиваешь приемник на УКВ и ловишь сигнал. Так и слушаешь. С помощью обычного диктофона можно вести запись разговора». Игорь сложил приборы обратно в коробку. «Так, по-моему, теперь я все сказал. Но если что не ясно, обращайтесь в любое время. Желаю удачи». Игорь заспешил ко входу в здание. «Ну что, Калина?» сказал Сергей. «Поехали». Как ты меня назвал? переспросил Максим. А что? удивился Сергей. Ты что, не в курсе, что тебя в отделе так зовут? До сегодняшнего дня был не в курсе, чуточку обиженно ответил Максим. Ну, значит, теперь будешь знать. Ладно, поехали, начинаем работу. Куда же мы едем? Откуда ты знаешь, где его искать? поинтересовался Максим. Кого? Атари Давидовича. Атарика? Ну, его найти несложно. У нас с тобой есть целый список мест, где он часто бывает. Сейчас мы нашу старушку заправим и поедем к офису. В это время Атарик обычно бывает там. Через несколько минут служебная машина, в которой ехали оперативники, повернула с шаболовки налево и, не доезжая Крымского моста, свернула направо, где совсем недавно была открыта большая заправочная станция. Припарковав машину, Сергей протянул Максиму деньги. Иди, напарник, наполни бак. «Сколько нам с тобой сегодня ездить, неизвестно». Максим подошел к окошку. «Полный бак, 40 литров», – сказал он, протягивая деньги полному лысому мужчине. Тот взял деньги, кивнул головой. Максим вернулся к машине, вставил пистолет в бензобак. Струя бензина ударила в бак. Пока машина заправлялась, Сергей смотрел по сторонам. Машин на заправке было немного, и рассматривать особо было некого. Внезапно на заправку въехал черный 200-й Мерс и плавно остановился возле их служебной «Волги». Машина была новенькая, блестящая, словно только что сошедшая с конвейера. Так как стекла машины были тонированными, не представлялось ни малейшей возможности разглядеть, кто находится внутри. Тут дверца машины открылась, и оттуда сперва изящно вынырнула стройная женская нога, а затем показалась вся женщина. Максим по молодости лет мало смыслил в женщинах, Но даже он не мог не отдать должного красоте и ухоженности вышедшей из машины дамы. Ей было лет 30-35, и определить это можно было лишь по ее взгляду, слишком серьезному и проницательному для молодого холеного лица. Еще моложе дама оказалась из-за невысокого роста и хрупкого сложения. Такие женщины долго не стареют, а их фигура до преклонных лет сохраняет подростковую хрупкость. Максиму странно было видеть, как эта словно бы сошедшая с картинки модного журнала женщина, заплатив деньги, сама наполняет бензобак машины. Подобное занятие так не вязалось ее обликом, как не смотрятся лапти с водолазным костюмом. Пока Максим рассматривал женщину, из их Волги вылез Сергей Мальков и, улыбаясь, направился к ней. — Какие люди! Оленька, неужели это ты? — воскликнул он, поравнявшись с дамой. Женщина подняла на Сергея глаза и тоже заулыбалась. «Ой, Сергей Николаевич, какая неожиданная встреча!» «А я сижу, машину рассматриваю. Думаю, чья же это красавица! Такая шикарная тачка, такая шикарная женщина!» Потом пригляделся, а это старая знакомая. «Сколько же мы, Ольга, не виделись!» «Года два прошло», – задумчиво ответила женщина. «Как живешь?» «Смотрю, вроде дела у тебя совсем неплохи», – продолжал Мальков. «Сергей Николаевич, о чем вы говорите?» «Мгновенно став серьезной», – ответила Ольга. «Как, по-вашему, живется вдове? Уже год ведь как Коленьке не стало. Я одинокая, несчастная женщина. Некому теперь обо мне заботиться». Ольга вздохнула. «Видите, даже машину сама заправляю. Вы мне лучше скажите, как у вас дела? Всех жуликов поймали?» «Еще не всех, но все к тому идет» усмехнулся Сергей. «Ловим, стараемся». «Вы уж, Сергей Николаевич, себя берегите», улыбнулась Ольга. «Жаль будет, если с вами что-нибудь случится». «Да будет вам, Оленька. Что со мной может случиться?» рассмеялся Сергей. «Ну, не знаю. Работа у вас опасная». «Кому суждено быть повешенным, тот не утонет», усмехнулся Сергей. «И все же поберегите себя. В конце концов, вы такой симпатичный мужчина». «Жаль было бы вас потерять», – рассмеялась Ольга. «Кстати, может быть, составите как-нибудь компанию одинокой женщине? Сходили бы в ресторан». «Почему бы и нет», – ответил польщенный Сергей. «Можно. Тогда я сейчас вам свой телефон дам». Ольга быстро вытащила из маленькой черной сумочки блокнот и, записав в нем номер и свое имя, выдернула листочек и передала его Сергею. «Позвоните как-нибудь на днях. Я буду ждать. Смотрите, только листочек не потеряйте». «Хотя вы ведь и так мой телефон должны знать». «Как же мне его не знать? Обижаешь, Оленька!» Развел руками Мальков. «Ну что ж, тогда я жду звонка». Резко обрывая разговор, Ольга повернулась к Максиму. «Это что, ваш сотрудник?» Спросила она Малькова, оглядев Максима с ног до головы. «Что ты, Ольга? Разве он похож на нашего сотрудника?» «Это так, приятель. У меня сегодня выходной». Вот и решили по Москве покататься. Дела кое-какие сделать. «У вас в будний выходной?» – удивилась Ольга. «Конечно. У нас, знаешь ли, Оленька, бывают дежурства. Я в субботу и воскресенье работал, можно сказать, по усиленной программе. А сегодня начальство соблаговолило отпустить на отдых. а Вот я и отдыхаю». «А что, если у вас выходной, может, сегодня и поужинаем?» – предложила Ольга. «Посидим, за жизнь поговорим». «Как вы насчет сегодня, Сергей Николаевич?» «Сегодня, боюсь, не получится. А вообще идея хорошая». «Хорошо, навязываться не стану. Созвонимся». Немного обиженно произнесла Ольга и, попрощавшись, села в машину. Мерседес тут же рванул с места и понесся в сторону Крымского моста, чуть не сбив по пути урну с мусором. «Все-таки женщинам за рулем не место», философски заметил Сергей, глядя вслед удаляющемуся Мерсу. «Кто это?» – спросил его Максим, когда машина скрылась из виду. «Это вдова вора в законе по кличке Коля Компас. Был такой подмосковный вор. Мы его несколько раз брали». «А она откуда тебя знает?» «Как откуда? Я его лично брал и допрашивал». «А что это ты так заинтересовался?» «Просто странные у вас какие-то отношения», – пробормотал Максим. «Отношения нормальные, человеческие», – ответил Сергей. «А ты что, считаешь, что теперь я ее презирать должен? Это же не она вор в законе, а ее муж, причем покойный!» «А меня ты зачем выдал?» «Как это выдал?» – удивленно переспросил Сергей. «Ты же меня засветил, ведь она не поверила, что я просто твой приятель!» – продолжал Максим. «Что значит «засветил?» – удивился Сергей. «Что, мне нужно было сказать, что я тебя знать не знаю?» «Ну, сказал бы, что я водила, что ты едешь на леваке!» «Парень, ты какую-то пургу несешь», – опешил Сергей. «Ты что, думаешь, что она тут же побежит Атарику докладывать? Так и так, мол, видела двух оперов. Ты это прими к сведению, Атари. Ты что-то уже совсем зашифровался. Мы еще с тобой работать не начали, а ты уже всех подозреваешь. Ты, парень, подумай об этом», – сказал Сергей, садясь на место пассажира. Максим обиженно замолчал, сел за руль и завел машину. «Куда ехать?» – спросил он после небольшой паузы. «К интуристу, на Тверскую. Там у нашего клиента офис». Когда машина уже поворачивала к интуристу, неожиданно зазвонил телефон. «Слушаю», – сказал Мальков. «Так, понял тебя. На какой машине он поехал?» Он стал что-то быстро записывать в блокнот. «Все, будем минут через десять. Вы можете сваливать». Он положил трубку и обратился к Максиму. «Давай, Калина, к Арагви сворачивай». «В каком Арагви?» Ресторан Арагви на улице Тверской. Несколько минут назад Атари вышел из своего офиса вместе с каким-то мужиком и поехал в сторону ресторана Арагви. Наверное, проголодался, а может быть, просто деловая встреча. А кто звонил? Бригада сменщиков. Мы сейчас их сменим. Они доведут Атари до Арагви, а там уж мы работать начнем. Значит, мы всего лишь вдвоем пасти его будем? Почему вдвоем? Удивился Мальков. На нас с тобой целая бригада землю роет. А кто еще, кроме нас? Не отставал с расспросами Максим. Это неважно. Много будешь знать, скоро состаришься. Улыбнулся Сергей. Доехав до телеграфа и повернув налево, машина стала подниматься вверх. До ресторана оставалась всего пара кварталов, когда Мальков попросил Максима немного притормозить. Максим стал притормаживать, хотел уже повернуть руль направо, чтобы подъехать к тротуару. Но Мальков вовремя остановил его. «Не останавливайся! Езжай прямо!» «Зачем?» – не понял Максим. «Езжай и не задавай лишних вопросов!» Проехав еще несколько метров, миновав памятник Юрию Долгорукому, они повернули направо. Отсюда в сторону отходила небольшая улица, в начале которой находился большой книжный магазин. Заканчивалась же улочка с жилым домом, который раньше принадлежал ЦК. «Поставь машину около этого дома», — сказал Мальков. «Так поставь, чтобы капот смотрел на подъезд дома, а багажник в сторону ресторана». «А почему мы ближе не подъехали?» — спросил Максим. «Отсюда же видно плохо». «Куда же еще ближе?» — раздраженно ответил Сергей. «Нас же сразу запеленгуют». «С чего это вдруг?» «Да по той же кондовой антенне». «Какой антенне?» — переспросил Максим, чувствуя себя полным идиотом. «Антенна радиотелефона «Алтай», – сказал Сергей. «Это же антенна милицейского телефона, и об этом прекрасно знают все бандиты. Так что, если мы с тобой подъедем ближе, нас тут же вычислят». «А почему нельзя поставить машину передом к ресторану?» – не отставал дотошный Максим. «А потому, что ты сейчас в трубу будешь наблюдать за ним через заднее стекло, а я тем временем пойду прогуляюсь поближе к ресторану». Максим достал специальную трубу для скрытого наблюдения и, пересев на заднее сиденье, раздвинул темные шторки. Теперь ему были хорошо видны подъездной путь к ресторану «Арагви» и сама входная дверь. «А где же машина «Атари»?» – поинтересовался Максим. «Сейчас пойду посмотрю», – ответил Сергей. «За памятником плохо видно». С этими словами он вышел из машины и прогулочным шагом направился в сторону ресторана. Тем временем Максим раздвинул специальный штатив, укрепил на нем трубу, и, направив ее на входную дверь ресторана, принялся внимательно наблюдать за входящими и выходящими посетителями. Ничего подозрительного не происходило, и человека, похожего на Атари, заметно не было. Единственное, что привлекло внимание Максима, было то, что 90% сегодняшних посетителей ресторана были лицами кавказской национальности. «Может быть, Атари устроил что-нибудь типа встречи с земляками?» – усмехнулся про себя Максим. «С другой стороны...» Ничего удивительного, ведь это же грузинский ресторан с грузинской кухней. Почему бы туда не ходить грузинам? Время шло, но Атари так и не показывался. Максим уже устал вглядываться в окуляр. Глаз начало щипать от непривычного напряжения, и Максим приник к биноклю вторым глазом. Странная у нас какая-то слежка получается, размышлял он про себя. Нас посылают на наружку, на секретное наблюдение и выдают машину с антенной по которой сразу видно, что машина милицейская. Значит, операция в какой-то мере заранее обречена на провал? Приходится прятать машину, чтоб ее, не дай бог, не опознали. Чушь какая-то. Размышления Максима были прерваны появлением милиционера с жезлом, бодро направляющегося в сторону Волги. Максим отпрянул от трубы. Мент подошел к машине вплотную и постучал в боковое стекло. «В чем дело, командир?» – спросил Максим, выходя из машины. «Ваши документы», — обратился к нему гаишник. «А что случилось? Я что-нибудь нарушил?» — поинтересовался Максим. «А ты что, не видишь, что здесь знак висит? Стоянка запрещена?» Гаишник жезлом ткнул в сторону висящего неподалеку знака. «И что из этого следует?» — спросил Максим, нервно поглядывая в сторону, куда ушел Сергей. «Из этого следует, что вы нарушили правила?» — злобно сощурившись, ответил мент. «Документы у вас есть?» «Конечно, вот!» Максим достал свое водительское удостоверение. «А техпаспорт?» «И техпаспорт есть. Возьмите, пожалуйста!» «А доверенность на машину имеется?» Осведомился гаишник, внимательно изучая документы. Тут до Максима дошло, что как раз доверенности у него и нет. По сути, машину должен был вести Мальков, но не объяснять же этому менту, что он здесь просто сидит и наблюдает за входом в ресторан в подзорную трубу, а тот, у кого есть доверенность на машину, занимается слежкой вплотную. Операция была секретной, и об этом Максим помнил, но даже если бы он собрался рассказать гаишнику правду, тот бы не только не поверил, но еще ищел бы Максима сумасшедшим. Что же Максиму оставалось делать? Можно было предъявить удостоверение детектива из охранной фирмы, но это вряд ли помогло бы делу. Скорее наоборот, ухудшило бы положение Максима, так как менты явно недолюбливают тех, кто работает в частных охранных структурах, получая за ту же работу, что делают и они, несоизмеримо большую плату. Тут Максим вспомнил о том, что у него еще имеется при себе удостоверение сотрудника ХСС. «Командир, да ты не нервничай! Свои! Погоны!» – сказал он, доставая удостоверение и протягивая его гаишнику. Капитан внимательно всмотрелся в ксиву. «Ну, если свои, тогда другое дело!» – сказал он, примирительным тоном перепад козырек. «Что?» «Ресторан «Арагви» посёте?» «Нет», – сказал Максим. «Что же, книжный магазин?» Максим неопределенно пожал плечами. «Ладно, понятно, служебная тайна», – усмехнулся гаишник, медленно отходя от машины. Через несколько минут появился Мальков. «Ну, как дела?» – спросил Максим. «Видел его?» «А Талик сидит в ресторане с каким-то мужиком и разговаривает. Но там довольно интересная ситуация складывается». У меня тут тоже возникла ситуация. Перебил Малькова Максим. А у тебя что случилось? Насторожился Сергей. Гаишник подходил. И что? Хотел штрафануть. Здесь же стоянка запрещена. А ты что? Показал корочку работника ОБХСС. А он что на это сказал? Он сразу же решил, что мы Арагви посем. Ну все. Раздраженно махнул рукой Мальков. Теперь он точно пойдет в Арагви, и доложит тамошнему начальнику, что их пасут. А дальше информация к Атарику пойдет». «Что же теперь делать?» – спросил Максим. «Послушай», – неожиданно сказал Мальков. «Атари приехал со своей охраной. Там у него какие-то звери вокруг». «Какие еще звери?» – удивился Максим. «Так кавказцев иногда называют, не знал, что ли? Так вот, один из них – парень лет 25. пяти. Я покрутился там рядом, присмотрелся». — У него сто процентов ствол под курткой. — А если он газовый? — Нет, но тромчую не газовый, — уверенно сказал Сергей. — И что ты предлагаешь? — поинтересовался Максим. — Я предлагаю задержать. — А дальше что? — Дальше мы отвезем его на Шаболовку, а там потрясем хорошенько и снимем информацию по Атаре. А если удастся, может, и вербанем его. — Погоди, — прервал его Максим. — А тебе не кажется, — что ты всю операцию под удар ставишь. Положим, мы этого парня задержим, потрясем. И ты думаешь, что он потом все Атаре не передаст? Или Атаре сам не догадается, что мы его пасем? Ты тоже глупости-то не говори», – раздраженно заметил Мальков. «Что ж теперь, по-твоему, сообщить всем сотрудникам правоохранительных органов, что в связи с началом операции к Атари близко никому из них подходить нельзя? Или что никого из тех людей, что его знают, задерживать нельзя?» Это-то как раз и будет подозрительнее всего. Тем более гаишник нам и так уже дело подпортил. Нам сейчас можно сворачиваться и уезжать. А так мы проведем задержание. Поставим плюсы в свои аттестаты. Может быть, у этого парня наркота в кармане есть. Может, еще что интересно найдется. Так что кончай слюни пускать. Пойдем брать парня. Это приказ. В конце концов, старшей группы я. Подвел итог Мальков. Поэтому я принимаю решение. «Поскольку только что совершено преступление, а именно незаконное владение огнестрельным оружием, и нужно пресечь это преступление». «Хорошо, но вся ответственность на тебе», — сказал Максим. «А как же быть с Атари?» «А Атари от нас никуда не уйдет. Нам с ним еще работать и работать. Ты думаешь, что мы его за две недели раскрутим? Нам с тобой несколько месяцев придется на этого Атарика пахать. А пока задержим одного из его людей». «В общем, сиди за баранкой. Включи рацию. Парень ездит на черной девятке. Как только он отчалит, я тут же дам сигнал, а ты его на углу у книжного магазина и прихватишь». Максим развернул машину и, не глуша двигатель, ждал дальнейших указаний Малькова. Вскоре рация зашипела. «Давай, Калина!» – послышался голос Сергея. Максим быстро выжил сцепление. Машина рванула с места. Через несколько секунд он уже слегка притормозил на углу и подхватил Малькова. А «Вон, видишь черную девятку?» Сказал Сергей, захлопывая дверцу и устраиваясь на сиденье. «Езжай за ней». Машина неслась по Тверской. Они миновали Пушкинскую площадь и продолжили свой путь в сторону Маяковской. Однако около гостиницы «Минск» черная девятка резко притормозила и замигала поворотником. «Притормози немного», — приказал Мальков. Девятка остановилась у табачного киоска. У машины зажглись аварийные огни. Из нее вылез молодой грузин и направился к табачному киоску. «Все, работаем», – сказал Сергей. «Идем на задержание». Он выскочил из машины. Максим последовал за ним. Через мгновение они уже были у киоска. Парню, которого им необходимо было задержать, на вид было 23-24 года. Он был худощав и высок, и сколько Максим не приглядывался, Он так и не смог понять, как умудрился Мальков рассмотреть ствол под толстой меховой курткой, надетой на парне. Грузин тем временем расплатился с продавцом и собирался было повернуться. Тут и подоспел Мальков со своим удостоверением. Он негромко, но очень убедительно скомандовал. «Милиция! Стоять!» Парень автоматически попытался сунуть руку за пазуху. Но Максим перехватил ее, а Сергей надел наручники. Мальков огляделся по сторонам и, заметив стоящего рядом мужчину, с любопытством взирающего на происходящее, обратился к нему. «Извините, я попрошу у вас минуточку внимания. Только что мы произвели задержание опасного преступника, за пазухой у которого, по нашим предположениям, имеется пистолет. Прошу вас быть понятым». Мужчина пожал плечами. «И вас». Сергей обратился к иоскеру. «Также прошу быть понятым». «Давай», — сказал он Максиму. Максим стал ощупывать куртку. Действительно, оттуда что-то выпирало. Надев перчатки, Максим осторожно вытащил предмет из-за пазухи. Это был новенький, еще в смазке, пистолет ТТ. «Ну вот, миленький, теперь ты наш», – злорадно улыбнувшись, тихо сказал Сергей. Тем временем к ним приближались двое милиционеров, судя по всему, это был патруль. Один из ментов, вероятно, заметив в руках Максима оружие, полез за пистолетом. «Спокойно, ребята, свои!» – закричал Мальков и помахал удостоверением. «Давай вот этого красавца в 108-е отделение. Составим протокол об изъятии оружия». «Ты еще об этом пожалеешь!» – прошипел сквозь зубы задержанный.